Шагая рядом с Дэном по дорожке парка, гард подкидывает Одина — слегка, надо сказать, грубовато, но стоит ли упоминать об этом? — и приговаривает «Опля, мелкий! Опля!» Дэна корчит от презрения, так тесно переплетенно с болезненной нежностью, будто это две стороны одного и того же чувства. Гуляя с Гартом по испещренной солнечными бликами прохлади парка, Дэн на мгновение застигнут врасплох — головокружительным приступом ярости любви, рикошетом, отлетающий от него к Гарту и обратно, ураганом эмоций, захватившим их обоих. Гард — самовлюбленный раздолбай, но ведь и Ден тоже, просто Дэну из них двоих повезло больше. Он научился существовать в пределах разумного и тем утешился. Опора его жизни поосновательнее, чем оптимизм и личное обаяние — Нет, Дэн не обрадуется своей правоте, когда пламя Гарта начнет выгорать, когда Чес лишит его и без того ограниченных родительских прав. В галерее ему откажут, и люди начнут говорить, ведь прежде он был красавцем. Вот тогда Дэн ему пригодится, даст взаймы и пустит переночевать, понимая при этом, что имеет и будет иметь всегда — право поругивать, любя младшего брата, в конце концов упустившего все из-за упорных опозданий на пять минут, вечных оправданий и неспособностей понять, почему и насколько они не важны. Братья молча идут бок о бок, и тут Вайлет, указывая на собачью площадку в отдалении, пока что виден только забор из металлической сетки, и смутное мельтешение собак за ним говорит, «Я вроде бы уже вижу белого песика». А Гарт откликается «Да, там этих песиков тьма тьмущая». И валит звезда Бродвей, исполняет пируэт специально для Гарта, а тот её подзадоривает. Гард — альтер-эго Дэна, безответственный младший брат, который самую малость посимпатичнее старшего и способен отмазаться почти в любой ситуации. Ведь разве можно, скажите на милость, не влюбиться в него? Хоть чуть-чуть!» Но в 38 обольщать с той же легкостью, что и много лет до этого, уже явно не получается. Время Гарта на исходе и удача Гарта на исходе. По-настоящему к нему привязан лишь один человек. Для Дэна гард и наказание, и наказуемый, и виновный, и подзащитный. Дэн обречен. Разгневанно. Любить его.